Глава 19. Незаметно оглядев бар, Мэт заметил, что мужчины, пристававшие к Хенк, уже ушли. И чуть было об этом не умолчал, поскольку ему нравилось её общество. Девушка рассказала, что была страстной футбольной фанаткой и ничуть не шутила, выказывая презрение к Небраске. Несмотря даже на то, что соперничество между кукурузниками и землезахватчиками в последнее время стало сходить на нет. Землезахватчик в шутку называют «жителей Оклахомы». Еще она рассказала, как бросила местный колледж, но собиралась вернуться обратно. Хэнк работала парикмахером-стилистом и любила собак. Мэтт не рассказал ей, зачем сюда приехал. Они просто болтали о том о сём. Как раз то, что ему требовалось. «Они ушли», — заметил Мэтт. Хэнк обернулась и с показным облегчением вздохнула. Если хочешь, я могу выйти с тобой поймать такси, если они вдруг болтаются где-то поблизости. Я взяла машину на прокат. Но если ты не хочешь со мной прогуляться, на улице уже стемнело. Парней нигде не наблюдалось. Мэт был один, а их двое, причём каждый из них, судя по виду, поучаствовал не в одной драке. К тому же, потеряв над собой контроль в истории с тем козлом из братства, Мэт зарёкся махать кулаками. К ним подбежал пёс. Тот самый Исмайли, с которым парень познакомился сегодня. Кстати, об охотниках. Этот малый преследует меня с первой минуты здесь. Хенк присела на корточки и взяла в ладони собачью морду. Боже, ты только посмотри, какой он классный. Глянь, какая у него физиономия. Пёс потрусил за ними в сторону главной дороги. Он такой дружелюбный. Я слышала, здесь надо соблюдать осторожность. Местные стаи бродячих собак опасны. Она снова взглянула на Смайли. Но только не этот очаровашка. Ты остановилась где-то поблизости? Нет, мы расположились прямо на пляже. Всем хотелось приключений и исследовать окрестные бары. А ты? Честно говоря, мне ещё только предстоит найти ночлег. Я планировал провести здесь только день, но пришлось задержаться. Ты проделал такой путь, даже не позаботившись о отеле? Сложившаяся ситуация её, похоже, забавляла. Это долгая история. Ещё бы Ладно, как-нибудь выкручусь. Хенк бросила на него косой взгляд, будто в отличие от него знала, чего ожидать от оживлённого туристического сезона. Она остановилась у потрёпанной Toyota, припаркованной на боковой улочке. Рад был с тобой познакомиться. Желаю здорово повеселиться на свадьбе. Ты так говоришь, потому что не видел платье подружек невесты. Слушай-ка, я не удивлюсь, если в нашем отеле обнаружится свободный номер. Брат забронировал целое крыло. но в последнюю минуту несколько приглашенных отказались. Я могу тебя отвезти. Мне не хотелось бы тебя стеснять. А кто сказал, что ты меня стеснишь? Зовем это актом доброты. Но предупреждаю, это эко-отель. Невеста брата из зеленых. Самодовольная веганка и защитница окружающей среды. Мэтт вспомнил свою подругу Софию. Обожаю такой типаж. Знаешь, первое правило веганского клуба. Хэнк покачала головой. рассказывать всем и каждому о веганском клубе. Она захохотала. Мэт плюхнулся на пассажирское сиденье. Хенк объехала мотоциклистов на старых байках и покатила по гравийной дороге мимо лотков с едой под открытым небом и фасадов магазинов, разрисованных граффити. Вскоре дорога опустела. Её с обеих сторон обступил лес, а в мрак впереди развеивали только два тусклых луча фар машины. "А ты не шутила, сказав, что это место у чёрта на куличках?" нарушил молчание Мэтт. Она только улыбнулась ему мимолетной улыбкой. Парень потянулся за телефоном. Хэнк, похоже, знал о дорогу, но ему захотелось пробить отель в поисковике. Он должен был располагаться на берегу, но они ехали в противоположную от океана сторону, углубляясь в сельскую местность. «Черт!» — вруглся он. «Что такое?» Хенк быстро посмотрела на него, но тут же перевела взгляд обратно на утопающую в мраке дорогу. Телефон. Я, похоже, забыл его в баре. Мэтт стал шарить по карманам, залез в сумку, вышвыривая из неё одежду, а вместе с ней и газету, которую ему дала Келлер. Без телефона он пропал. Он принялся лихорадочно обыскивать машину. Можешь съехать на обочину? Мы почти приехали, нерешительно сказала Хенк. Пожалуйста, Девушка затормозила и остановилась на краю дороги. Она включила в салоне свет, а Мэт открыл дверцу и вышел. Присев на корточки, он стал искать под сиденьем на полу. Ну почему у него с телефонами вечно беда? Мэт с убитым видом сел рядом с Хенк. Он хотел попросить её отвезти его обратно в бар, но заметил, как она внимательно вглядывается в статью в Нью-Йорк Таймс, изучая фотографию. Девушка подняла на него глаза и спросила: "Погоди-ка. Так ты поэтому сюда приехал? Это твоя семья? Он едва заметно пожал плечами. Она опять посмотрела на газету и перевела взгляд обратно на Мэтта. Боже милостивый. В её глазах застыло отсутствующее выражение. Прости, извинился Мэтт. Надо было сказать. Просто я не хотел портить такой хороший вечер. Хенк вгляделся в машину, видневшуюся на дороге, огни которой становились всё ближе и ближе. Что-то было не так. В её взгляде была не жалость или грусть. Это была паника. Девушка сунула под сиденье руку и что-то оттуда достала. Телефон. И не какой-то, а его собственный. Ты взяла мой? Ничего не понимаю. На такое я не подписывалась. Огни машины стали ещё ближе. Тебе надо валить, добавила она. Прямо здесь? Мы тут конец растерялся. Ханка перегнулась через него, рванула дверную ручку и распахнула дверцу. Беги. Расстояние между машинами сокращалось. Она заорала: "Да беги же!" И он побежал. Фрагмент шоу Природа насилия. Сезон 1, эпизод 6. То, что было утрачено. Съёмка на природе. Дорога в сельской местности. По дороге медленно катит почтовый фургон и останавливается на круглой площадке, вокруг которой по периметру стоят почтовые ящики. Из машины выходит Синди Форд и начинает раскладывать по ящикам письма. Синди. После суда над Денни моя сестра с семьёй переехала в Чикаго. Лив с Севером потеряли большую часть друзей. Чтобы заплатить адвокатам, им пришлось продать дом. Я думаю, если бы детей не стали травить в школе, они так бы там и остались. Однажды Мэтт ввязался в драку, и это стало последней каплей. Семья собрала вещи и переехала. Синди показывает на несколько грязных дорог, отходящих в разные стороны от круглой площадки. Синди. Это место называют эпицентром. Одна из дорог ведёт к ручью, которого нашли Шарлотту. По другой можно добраться до бывшего дома моей сестры. Думаю, именно поэтому Дэн не обвинили в причастности к этому преступлению. Но есть и другие дороги, одна из которых ведёт к автостраде, а остальные к десятку окрестных домов. А за теми вон кустами есть полянка, прозванная Бугром, там любят уединяться подростки. И если кому-нибудь в голову пришло устроить на ту девочку охоту, ему надо было всего лишь затаиться там и подождать. По одной из дорог с рёвом проносится старая машина с мощным мотором, орёт музыка, вокруг клубится пыль. В окошко опять подростки, а в бок почтового фургончика летит пустая пивная бутылка. Шинди. Почему я тоже не уехала? Кому-то же надо было остаться позаботиться о нашем отце. Обычно всё не так, как сейчас. Ребятки, которых вы только что видели, решили покрасоваться только потому, что вы приехали сюда с этими вашими камерами. Окажите любезность, выключите её на минутку. Отъехав на приличное расстояние, авто с мощным двигателем разворачивается и несется обратно к эпицентру. Синди достаёт из почтового фургончика банку с гвоздями, направляется к дороге и высыпает её содержимое. Синди. Когда развозишь людям почту, очень многое о них узнаёшь, и должна сказать вам, в большинстве случаев местные жители не в том положении, чтобы кого-то судить. А если вы попытаетесь выгнать меня из родного города, это вам дорого обойдётся, гораздо дороже, чем четыре новые покрышки.